Глава пятнадцатая. «Не думай о большой белой обезьяне». Эту фразу можно сделать лозунгом раздела ментальной защиты от трансляции образов. Конечно, существовал способ защитить мысли аналогом магического щита, но, как говорит наду, нет такой защиты, которую невозможно преодолеть. Поэтому самый надёжный способ — разбалансировать мысли и образы, чтобы не кричать в ментальное пространство о том, что думаешь. Но это сложный вариант. Его постигают усердными тренировками думать в два слоя. На верхнем — о чём-то постороннем, разными образами, а под ним — мыслить не образами, а оперировать сутью объектов. Если переводить в практику, то когда меня спрашивают о поцелуях с арендаром, я должна думать о стене и лишь внутри себя чисто информационно, без ощущений и образов, знать, что поцелуи были. Такой метод необходим для борьбы с теми, кто способен преодолеть стандартную защиту. Тренироваться в этом санаду советуют все свободное время, а пока учат стандартной защите. Закрывать мысли и все ментальное тело уплотнением поверхности этого самого тела, чтобы содержимое его не разлеталось во все стороны волнами информации, Охранила хранила их внутри, заодно прикрывая от простейших воздействий. Ментальное тело у нетренированного существа совпадает с физическим. Для уплотнения по поверхности его нужно сначала увеличить, ведь даже для ментального тела существует зависимость между объёмом и плотностью. Для расширения ментального тела Санаду усаживает меня на табуретку и велит представлять, как я ибо на начальных стадиях для разума физическое и ментальное тело едины. Расширяюсь, растворяюсь в окружающем пространстве. Приглядывая за мной, он проверяет работы студентов и периодически комментирует. «Плохо ты, Валерия, растворяешься в пространстве. Совсем плохо. Не надо думать о том, пил ли я человеческую кровь. Надо растворяться в пространстве. Давай-давай, чтобы через пять минут я тебя здесь не увидел». «Нет, нет, только не думай о романтике, пощади мои слабые нервы». «А, так твоя соседка села на магическую диету?» «Сочувствую. Когда еда — привычка, отказываться от нее крайне тяжело». «Растворяйся, Валерия, растворяйся! Ты непростительно непрозрачно!» «Не спи, а то упадешь!» «На сегодня все. Повторять по полчаса перед сном». Попросишь мисс Николаеду, чтобы следила за тренировками по расписанию. Она может сказать, получается у тебя или нет. А у меня получалось. Я едва сдерживаюсь, чтобы не потереть слепающиеся глаза. К концу даже присутствие Санаду стало таким привычным, что я начала засыпать. Пушинка, потянувшись и зевнув, спрыгивает с письменного стола и пытается залезть в сумку. Снаружи остаётся зад лапы с розовыми подушечками и 20-сантиметровый хвост. «Для твоего уровня и для первого занятия», — покачивает пером сонату. — «вполне удовлетворительно. Пойми, обычно первые 5-6 тренировок не приносят ощутимого результата, и только если дисциплированно одолеешь их все, сможешь ощутить намёки на прогресс. Значит, буду тренироваться». Это единственный способ добиться успеха в менталистике. «Счастливо!» «Нет, погоди!» Он вытаскивает из-за стола коробочку печенья и коварно улыбается. «Передай своей очаровательной соседке с пожеланиями приятного аппетита!» Определённо Санаду любит издеваться над студентами. Что ж, утешает, что от его шуточек страдаю не я одна. Перекинув тяжеленную сумку через плечо, прижав к груди коробочку с печеньем, я направляюсь к двери. «Спасибо за занятие и до свидания». «До свидания, до свидания». Со странной интонацией отзывается Санаду. «Гвардейцы привычно подстраиваются под мой шаг». В холле общежития бушует мисс Анисия. «Поставщики негодуют». «Неужели наш уважаемый соректор Эллоранар не понимает, что Академии нужен завхоз? И немедленно!» «Он понимает», — флегматично уверяет стоящий боком ко мне Халлен. Раскрасневшаяся мисс Анисия, уперев кулаки в бока, гневно продолжает. «Тогда почему он ничего не делает? Вчера поставщикам продовольствия не выдали деньги, сегодня пришлось ящики сгружать на полигон, и никто не знает, что с ними делать». С ремонтом стены вопрос до сих пор не решен. «А что будет завтра?» Назначение нового завхоза — вопрос времени. Голос Халлана настолько ровный, что кажется неживым. Стараюсь ступать тише, пробираюсь по лестнице на второй этаж. «Почему соректор Элоранар отказывает мне в назначении на должность завхоза?» Соректор Элоранар отвечает за безопасность. Его дело — проверить будущего завхоза на лояльность, а не утверждать нового. Лжет Халлен так убедительно, что я бы поверила, если бы не знала истинной причины отказа назначения мисс Анисии. Но кто-то должен этим заниматься. Обратитесь к соректору Дегону. Вам прекрасно известно, что он заперся в сокровищнице и отказывается выходить. Может, он там навсегда заперся? Академия теперь развалиться должна. Ответ Халана из коридора не разобрать, как и последовавшую за ним тираду мисс Анисии. Интересно. Халан не рассказывает причину отказа Элоранара из деликатности или желает оградить начальника от претензий в предвзятости. Ах, да. Элоранар же дракон, к нему претензий в любом случае не будет. Неужели из деликатности? Распахнув дверь, застываю от удивления. Выпадающую коробку с печеньем перехватываю в последний момент. Закрываю глаза, открываю, но Ника по-прежнему стоит на голове, упираясь ногами в стену. «Ты чего?» Войдя, закрываю дверь. «С ума схожу!» — признается Ника. «По какому поводу?» «Еда!» Пушинка грузно вываливается из сумки и, поднявшись на задние лапы, передними приглаживает шерсть. На задних же лапах в развалочку уходит Вальков. Судя по шелесту, она устраивается на кровати. Проводившая её взглядом, Ника уточняет. «Лера, а ты знаешь, до какого размера вырастают эти магические паразиты?» Фыр-фыр, доносятся из Алькова. «Кажется, она меня сейчас обругала не очень вежливо». Напрягая руки, Ника осторожно отталкивается от стены и приземляется коленями на пол. «Ой!» Скрючившаяся Ника остается на полу. «Может, ну ее эту диету?» «Предлагаю я». «Это дело принципа!» Ника выпрямляется и приглаживает волосы. «Кто мной руководит, желудок или разум?» Учитывая, сколько печеньей она потребляла, Я бы поставила на желудок, но по-дружески уверяю. Разум. И он не сдаётся, и я не сдамся. Она подскакивает, проходит по комнате из стороны в сторону. Проблема в том, что я всё время думаю о еде, постоянно. Это сводит меня с ума. Ты голодна? В том-то и дело, что физически голода я не чувствую, но, кажется, скоро начну грызть мебель. Это невыносимо. Она запускает пальцы в волосы, снова приглаживает пряди. «Мне надо отвлечься. Надо чем-то заняться». Уставившись на меня голодным взглядом, Ника застывает. Так зомби в ужастиках смотрят на жертв. «Сделай мне красивые ногти». Ника подскакивает ко мне. «Что для этого нужно?» «Может, лучше уроками займёмся? Тебе наверняка надо...» «Не помогает», — мотает головой Ника. Лера, пожалуйста. «Мне нужно что-то делать. Давай я тебя научу магически обрабатывать ногти, а ты сделаешь мне цветные камушки, а?» «Пожалуйста!» Не улавливаю связи между едой и ногтями. Ника застывает, моргает растерянно и вдруг заливается краской. «Дело не только в еде. А в чём?» «Романтики хочется. Любви, чтобы мной восхищались». Ника с каким-то маниакальным блеском в глазах прокручивается вокруг своей оси. «Праздника! Ярких красок!» А мне кажется, ей просто хочется что-нибудь жевать. Когда резко ограничиваешь себя в пище, первое время организм начинает судорожно охотиться, требовать движения, деятельности, чтобы побыстрее поймать мамонта или насобирать корешков. Потом это проходит... Но первое время именно такая лихорадочная деятельность начинается. «Сделаешь?» — Ника умоляюще смотрит на меня. «Попытаюсь. Сдаюсь я». В товарах мисс Глории, где, к счастью, нет повелителя, мы с Никой набираем кристаллики и бисеринки из наборов для вышивания, золотые и серебряные нити, медицинский клей для остановки кровотечения — Судя по этикетке, он рассчитан на использование оборотнями и краску для росписи по ткани, хотя мне кажется весьма неразумным применять её на ногтях. С последним Ника соглашается дома, так что поначалу мы решаем ограничиться блестящими украшениями без покраски, но пока создаю на ногтях Ники, сверкающие цветы золотыми узорами, вспоминаю о брошюре с печатями на ногтевых пластинах. С помощью Ники удается разобраться в паре заклинаний, и мы окрашиваем ее ногти в небесно-голубой цвет. «А теперь тебе!» — Ника хлопает в ладоши. Блеск ее глаз по-прежнему слегка пугает, но последний час Ника ни разу не упоминала еду. Наше занятие отвлекает ее от диеты, и я ради благого дела решаю доверить свои ногти. Правда, эскиз для узоров делаю сама. Ника с помощью заклинаний из книги переносит его на ногти, а сверкающие камушки сажает на нужные места телекинезом, так что маникюр в её исполнении получается аккуратнее, чем в моём. Фон мне делаем нежно-розовый. Любое то моими, то своими ногтями, Ника вздыхает. «Сейчас бы на свидание!» В дверь стучат. Мы застываем растерянно, глядя друг на друга. «Открывай!» Ника указывает на дверь. Ногти её радостно вспыхивают. «Почему я?» «На случай, если это кто-нибудь из принцев. У меня нервы не настолько крепкие, чтобы спокойно общаться с драконами правящих семейств». «Ты их боишься?» Поднимаюсь я. В ее взгляде мелькает странное выражение. «Лера, нас с пелёнок приучают их бояться. А я ещё так глупо натолкнулась на защиту принца Элоранара. Она качает головой. «Нет, Лера, с ними ты как-нибудь сама». «Но это может быть кто-то другой? Тогда я выйду». Махнув рукой, Ника скрывается в алькове. Вздохнув, направляюсь к двери. Неизвестный посетитель стучит нетерпеливее. Сердце сжимается, сразу же начинает биться чаще и снова сжимается. Пальцы дрожат, пока я не стискиваю их на ручке. За дверью ждёт арендар.